Ребята прибегали, и тогда старый Барпы доставал с полки еще горячий, увесистый, воронено-сизый, наново откованный лемех. «На, держи!» — предлагал он тому, чья очередь была на получение запасного лемеха. «Бери, бери! Подержи в руках! Полюбуйся! Примери иди к плугу! Прикинь, как он ляжет под отвал! а?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 или народ будет скликать, чтобы помогли хлеб вывезти.